Аудиокнига издательства «Синбад». Питер Сингер. О вещах действительно важных. Моральные вызовы 21 века. Перевод Елены Фатьяновой. Читает Юрий Красиков. В книге упоминается сайт Facebook, социальная сеть компании Метаплатформс, которая признана экстремистской и запрещена на территории России. Предисловие. Мы совершаем этический выбор гораздо чаще, чем осознаем сами. Обычно человеку кажется, что этичность — это соблюдение неких правил о том, чего нельзя. Если бы к ним этика и сводилась, то любой поступок, который не нарушает этих правил, считался бы этичным. Но это, конечно же, не вся правда. Такое ограниченное понимание этики — Ничего не говорит о том благе, которое мы в состоянии принести другим, не таким удачливым, как мы, причем не только внутри собственного общества, но и везде, куда только дотянемся. Более того, человеку не помешало бы распространить свое этическое неравнодушие и на будущие поколения, и даже за пределы своего биологического вида, на животных. У граждан демократического общества есть еще один важный этический долг – стремиться к знаниям и участвовать в принятии решений, имеющих общественное значение. Поскольку многие из таких решений требуют этического выбора, профессионально подготовленные специалисты в области этики или философии и морали принесли бы много пользы, участвуя в общественной дискуссии по этическим вопросам. На взгляд современного человека ничего странного в таком подходе нет. Но еще недавно, когда я учился в университете, философы настойчиво просили, напротив, не рассматривать их как экспертов, обладателей знаний и умений, применимых в решении сложных этических задач. К счастью для меня, потому что вряд ли я бы остался философом, если бы эта точка зрения победила, Под давлением студенческих движений конца 1960-х – начала 1970-х годов изменилось и применение, и преподавание философии морали. Студенты эпохи войны во Вьетнаме, борьбы с расизмом и сексизмом, компаний в защиту окружающей среды потребовали от университетских программ актуальности и отклика на острые проблемы современности. В ответ на этот запрос философы вернули свой предмет к его истокам. По примеру Сократа, расспрашивавшего сограждан афинян о природе справедливости и о том, что значит праведно жить, они набрались смелости и начали задавать эти вопросы студентам, коллегам и всему обществу. Моя первая книга, написанная во времена общественных протестов против расизма, сексизма и войны во Вьетнаме, ставила вопрос так. Когда в условиях демократии допустимо гражданское неповиновение? С тех пор я стараюсь заниматься прежде всего тем, что волнует людей, далеких от философии. В некоторых философских кругах принято считать все, что можно объяснить неспециалисту, слишком поверхностным, чтобы тратить на это время. Я же, напротив, подозреваю, что нельзя объяснить просто только то, что непонятно тебе самому. Если даже книга для массового читателя ниже достоинства многих академических специалистов, то газетная колонка ⁇ это в их глазах предел падения. Тем не менее, здесь вы найдете некоторые из моих работ в этом малом жанре. Колонка быстро теряет актуальность, но я отобрал те из них, которые касаются долгосрочных вопросов и проблем, к сожалению, пока далеких от решения. Ограниченный объем колонки, не больше тысячи слов, заставлял меня писать не только просто, но и кратко. Разумеется, такие эссе невозможно вынести на суд других ученых. Неизбежно приходится жертвовать какими-то нюансами, которые были бы затронуты в сочинении более объемным. Одобрение коллег по философскому цеху, конечно, очень приятно, но для меня успех заключается еще и в том, как мои книги, статьи и лекции — воздействуют на гораздо более широкую аудиторию, на тех, кто интересуется возможностями жить этично. Статью в научном журнале, как утверждает одно недавнее исследование, в среднем дочитывают до конца 10 человек. Авторскую колонку в крупной газете или колонку комментатора, перепечатанную многими изданиями, могут прочитать десятки тысяч, иногда миллионы людей. И как знать? Не изменит ли кто-то из них свои взгляды на важные вопросы или даже свою жизнь? Я точно знаю, что это возможно, потому что некоторые читатели рассказывали, как под впечатлением от моих заметок больше жертвовали на благотворительность, отказывались от продуктов животного происхождения, а один даже отдал почку совершенно постороннему человеку. О своем подходе к этике я рассказываю в первой части книги, Но кое о чем хочу сказать сразу и подробнее. Моральное суждение нельзя считать на 100% субъективным. Этим оно отличается от оценочного. Будь оно строго субъективным, спорить по этическим вопросам было бы так же бессмысленно, как о вкусе мороженого, какой лучше. Понятно, что у разных людей разные вкусы, и что правильного количества чеснока в салатной заправке не существует. Тем не менее, спор о легализации добровольной эвтаназии или о том, хорошо ли есть мясо, мы бессмысленным не считаем. Этика состоит не в том, чтобы выразить интуитивное одобрение или осуждение, даже если многие его разделяют. Безотчетная «фу-гадость» помогала нашим предкам выживать, когда они уже были социальными млекопитающими, но еще не стали людьми, не умели рассуждать абстрактно. В более масштабном и сложном глобальном обществе, в котором мы живем сегодня, безотчетные реакции не самый надежный способ отличить добро от зла. В наше время для этого нужно уметь рассуждать. Одно время я считал, что такого рода рассуждения представляют собой просто вывод логических следствий из основополагающего этического постулата, который в конечном счете субъективен. Сейчас я так не думаю. Дерек Парфит в своей масштабной работе «О том, что имеет значение», я говорю о ней дальше в эссе «Имеет ли что-то значение», доказывает, что существуют объективные этические истины, которые мы способны обнаружить с помощью рассуждения и размышления. Те, кто считает, что объективной этической истины не существует, вправе рассматривать мои эссе как развитие той этической позиции, которую разные философы формулировали по-разному, но, пожалуй, лучше всего выразил великий философ-утилитарист XIX века Генри Сиджвик. Благо отдельного человека с точки зрения, если так можно выразиться, вселенной, имеет не больше значения, чем благо любого другого, если только нет особых причин считать, что в одном случае благо окажется больше, чем в другом. Сиджвик был утилитаристом. Я тоже утилитарист. Когда начинаешь изучать интуитивные реакции человека на вопросы морали, формировавшиеся веками и распространяемые через культуру, утилитаризм, на мой взгляд, самая удачная позиция. Подробнее я излагаю это в работе «Точка зрения Вселенной», написанной в соавторстве с Катаржиной де Радок. радок Впрочем, в эссе, вошедших в эту книгу, я не придерживаюсь строгой утилитарной модели. Многие выводы я делаю, опираясь также и на неутилитаристские подходы. Проблемы, о которых я пишу, так актуальны для реальной жизни, что как добросовестный утилитарист я должен обращаться не только к узкому кругу последовательных утилитаристов, но и к максимально широкой аудитории. Некоторые из эссе написаны на темы, по которым моя позиция давно известна. Этика наших взаимоотношений с животными. Вопросы жизни и смерти. Обязательства обеспеченных по отношению к неимущим. По другим темам я высказываюсь впервые. Например, этично ли продавать почку или выращивать генно-модифицированную пшеницу? Каков моральный статус робота, обладающего сознанием? Предосудителен ли инцест между взрослыми братьями и сестрами? Счастье и как его хранить и поддерживать – ключевой вопрос для моей этической позиции. Этой теме посвящен один из разделов. Из статей более личного характера упомяну завершающую – размышление о серфинге, который делает меня счастливым. Читатели, знакомых с моими взглядами по одним вопросам, возможно, удивит точка зрения на другие. Я стараюсь сохранять ум открытым, реагировать на доказательную базу, а не просто предсказуемо держаться некоторой политической линией. И если вы пока сомневаетесь, есть ли от философа польза при обсуждении острых, волнующих общество проблем, надеюсь, что книга вас в этом убедит.